Часть 4. Справедливость? Ай, бросьте! Когда-то при бабушке завтраки по выходным были обставлены празднично. Стопка блинчиков на блюде, икра в хрустальной икорнице, масло, сметана, мёд, для меня варенье, непременно клубничное. Печь блинчики я поленилась. Попялившись в холодильник, вздохнула и сделала французские гренки. Мама пила кофе, ела гренки и помалкивала. Наконец, тарелки опустили, я сунула их в посудомойку, вернулась за стол и, решив не тянуть время, спросила. «Скажи, кто живёт сейчас в соседней квартире?» Мама пожала плечами. «Сто лет никого из соседей не видела. Михаил Николаевич вроде уехал куда-то на лето, а Полторацкие... Полторацкие тут ни при чём». Михаил Николаевич пытался продать свою квартиру, его облапошили и выкинули из Москвы. Перебила её я. Он теперь почти бомжует в бежицах. Ахнув, мама всплеснула руками. «Да как же так?» «Вот так. Вчера кто-то был там, в той квартире. Ты можешь узнать у Ираиды кто и что?» Ираида Павловна, наша старшая по дому, отчего-то питала глубочайшее почтение к бабушке. Отцвет этого почтения доставался и маме. Меня за взрослую не считали. «Узнаю. А ты что собираешься делать?» «Только умоляю, не суйся в самое пекло». «Мам, какое пекло? Ты о чём?» «Позвоню знакомым попрошу оценить законность продажи. Издалека, только издалека, по бумагам. Потом в банк зайду, надо денег снять. И в сфере позвоню. Вечером увидимся или ты будешь занята?» «Пока не знаю». «Итак, Олег и Ренат, приятели Бекетова». Ренату я дозвонилась моментально. Услышав про Стаса, он похмыкал, но встретиться согласился. «В обед удобно будет? Тогда в два часа дня на покровке в булке». «Окей, а как я вас узнаю?» «У меня Харлей, 114-й Фат Боб, вряд ли там таких будет много», — сказал он с чувством глубокого превосходства. Отключив телефон, я спросила окружающей вселенной, «Он потащит мотоцикл с собой за столик? Или я должна ждать его на парковке? Ох, мальчики и их игрушки!» А вот номер Олега не отвечал долго. Я успела вытереть пыль в бабушкиной комнате, полить цветы, перебрать тёплые вещи и сложить их в сумку, прикинуть, что именно нужно докупить, в общем, сделала массу полезного, а механический женский голос всё информировал меня, что абонент временно недоступен. В половине второго, уже почти стоя в дверях, я сделала последнюю попытку, и внезапно Ларчик открылся. «Слушаю вас», — ответил приятный низкий голос. «Олег?» «Да, добрый день». «Добрый. Мне ваш номер дал Стас Бекетов. У меня не то чтобы проблема, но хотелось бы посоветоваться». «Стас?» «Забавно», — мой собеседник замолчал на миг. «Ладно, излагайте». «А мы не могли бы встретиться? Если вам это удобно, через полчаса я буду на покровке, в кафе. Если нет, ну, как скажете». «И прямо через полчаса?» — он хмыкнул. «Вы времени не теряете. Ладно, постараюсь. На ваше счастье у меня дела рядом». Прощаться со мной Олег не стал. А и в самом деле, чего прощаться, если через полчаса мы увидимся? Ой, уже через двадцать минут, я ж опаздываю. Ну, да, Харлей я увидела сразу. Он стоял в ряду жестяных коробочек на колёсах с видом того же самого глубокого превосходства, какое слышалось в голосе его хозяина. Я обошла вокруг мотоцикла, пощёлкала языком, оценив сияние никелированных частей, сдержанную мощь, и лаконичность очертаний, матовую чёрную кожу седла. «Новенький, сразу видно, это вам не Стасов ветеран». «Ну хорошо, теперь пойдём искать хозяина». Кафе оккупировали семьи с мелкими детьми. Оба стасовых приятеля уже были здесь, сидели у окна, и на фоне мелюзги выглядели словно пара взрослых ньюфаундлендов среди щенков Корги. «Ещё раз добрый день», — сказал я, подойдя. Брюнет встал и отодвинул для меня стул. Блондин сообщил. «Здесь отлично делают сэндвич с ростбифом. Будете?» «Буду. И чай чёрный с сахаром». Сэндвичи были большими. Пока мужчины управлялись с мясом, я помалкивала, ела потихоньку, пила отличный чай, рассматривала обоих. Занятно, словно позитив и негатив. Белые волосы и чёрные, светло-серые холодные глаза и тёмно-карие, светлая кожа и смуглая, красиво. Но не моё. Всё оказалось очень просто и даже логично. Темноволосый Ренат, обладатель новенького Харлея, был юристом по финансовому праву в какой-то, как я поняла, небольшой, но очень крутой фирме. Блондин Олег служил на Петровке в убойном отделе. Его тёмно-серый Рено, кажется, был специально создан для того, чтобы оставаться незаметным. Отличный альянс получился у этих двоих. У троих, если считать моего Стаса. Моего? Так, Тата... Вот эту мысль ты заткнёшь глубоко и не будешь вынимать. «До Нового года!» — быстро сказал кто-то внутри меня. «До Нового года! Ещё куча времени, я успею во всём разобраться!» «Куча? Какая куча времени? Два месяца и хвостик!» — возразила я внутреннему голосу и увидела удивлённые взгляды моих сотрапезников. «Простите, господа, задумалась о грядущих праздниках!» «Итак...» «Дорогая госпожа Голубева, чем мы можем быть вам полезны?» — спросил Ренат. «Моё свободное время на сегодня не беспредельно. У меня странная ситуация», — призналась я. «И пока никак не получается в ней разобраться, а хотелось бы. Давайте я вам всё расскажу, а вы посоветуете, как действовать». Олег хмыкнул, а я мысленно выругалась. «Что ж вам всё время так смешното господа?» История бывшего лучшего столичного настройщика роялей, не по своей воле переселившегося в Бежице, заняла немного времени. Я договорила и одним глотком выпила остатки холодного чая. Мужчины приглянулись. «И что вы хотите от нас?» — спросил Олег с прохладным любопытством. «Вы понимаете, конечно, что чёрные риэлторы не работают без крупного прикрытия сверху». конечно кивнула я, и, поверьте, вовсе не собираюсь сражаться с ветряными мельницами. Ни мне вправлять вывихнутый век не потяну, но я бы хотела узнать для начала, кто именно курирует этих конкретных риэлторов. Примечание. Век расшатался и исквернее всего, что я рождён восстановить его. Шекспир. Гамлет. «Зачем вам эта таточка? Видите ли, Ренат?» «Мой сосед был настройщиком роялей, очень-очень хорошим настройщиком, и к нему обращались самые разные люди. Думаю, среди этих людей можно будет найти и того, кто повлияет на куратора». Брюнет покачал головой, всякая насмешливость исчезла с его лица. «Повторю свой вопрос. Зачем?» Я пожала плечами. «Я всё поняла. Спасибо за согласие на встречу, господа». «Не смею больше тратить ваше время». Не слушая, что мне вслед говорили эти «законники», я натянула куртку и почти выскочила из кафе. Не хотелось показывать им, что в глазах у меня закипают злые слёзы. По покровке прямо мне в лицо дул ветер, нёс капли начинающегося дожжа и последней бурой листья. Ветер высушил глупые слёзы, заставил распрямиться куртку застегнуть, пока её не унесло. «Ну, и чего разобиделась, словно семнадцатилетняя нервная девица?» — спросила я сама у себя. «Люди дело говорили. С риэлторской фирмой, обросшей связями, тебе не справиться никак. Да и вообще, реши уже для себя, чего ты хочешь добиться. Справедливости? А, самой смешно стало. Тогда чего?» Ты ж не кидаешься помогать каждому встречному, кому эта самая помощь требуется. Вон старуха с тяжёлой сумкой. Пойдёшь я нести эту сумку до дому?» Тут к старухе подошёл крепкий молодой человек, подхватил её ношу и потащил вперёд. Сунув руки в карманы, я побрела к метро. На то, что в бежицах всем прочим видам расчёта предпочитают наличные, я наткнулась ещё в первые дни своей жизни там. Общение с местными банкоматами привело меня к мысли, что надо держать в хозяйстве какое-то количество живых денег. В этих коробочках чаще всего купюр не было. Так что зайти в банк и снять наличку стояло в списке дел на почётном третьем месте. Вытаскивать сокровища из ячейки у меня не было и в мыслях, зачем, где хранить, куда девать. Тем не менее я обнаружила, что, задумавшись, прошла мимо банкоматов и взяла талончик ячейка. Через четверть часа я опрела под начинающимся дождём к своему дому, держа под мышкой коробку, завёрнутую в пакет. «В конце концов, почему бы и нет?» — спросила я у себя самой. В беженцах есть музей народной музыки, Этим вещам там самое место. Ну да, отдать придётся бесплатно, но я ведь и не считала, что это принесёт деньги. Не считала. Всё, решено. Возьму завтра с собой. Словно в знак того, что решение принято правильное, дождь вдруг перестал, и даже низкие серые облака разошлись, выпуская солнечный лучик. Дома было пусто, тихо. Вроде бы Сергей Валерьевич говорил, что у него сегодня тренировка по ориентированию. Так куда же делась мама? Хм. По телефону голос её звучал приглушённо. «Деточка, я сейчас не могу говорить. Мы с Катей на лекции. Приду, всё расскажу». «Катя? На лекции? Чего ещё я не знаю о своей маме?» А вот номер из Фири по-прежнему не отвечал. Утром я набирала раз пять, но услышала только унылые длинные гудки. Я пожала плечами, разогрела в микроволновке пару котлет, съела их и забралась ногами в кресло. Книжка, плед, чашка с чаем, мелкий дождик за окном. Кажется, ничего в нашей жизни не изменилось. Сейчас войдёт бабушка, поставит на столик рядом с моей чашкой фарфоровую тарелочку с пирожным, положит серебряную вилочку на крахмаленную белоснежную салфетку. Катя, оказавшаяся маминой коллегой, пришла с ней вместе. Они принесли большую упаковку шоколадного мороженого, отказались от обеда, пили на кухне кофе, шушукались и хихикали, как третьеклассницы. Когда за рыжей кудрявой Катей хлопнула дверь, я пришла на кухню, села напротив мамы, положила подбородок на ладони и сказала, «Ну, рассказывай». Она пожала плечами, облизывая ложечку от мороженого. Да нечего рассказывать. Лекция была в Музее русского импрессионизма. Отличный лектор, кстати. Будет целый цикл о женщинах-художницах начала XX века, и я взяла абонемент. Ещё с января я пойду на курсы живописи. Только надо будет всё купить. Бумагу, кисти, краски, всякое такое. «Отрываешься», — кивнула я. «Отрываюсь», — согласилась она, «и с таким удовольствием. осуждаешь «Даже не думала. Наоборот, очень за тебя рада». Мама помолчала, потом спросила с некоторым сомнением. «А ты? Ты вообще какую-то личную жизнь планируешь?» «Мам, не мамкой мне. Лучше отвечай. Тебе почти тридцать лет. У тебя ни подруг, ни мужчины, ничего нету, кроме школы твоей дурацкой», добавила она совсем тихо. И ладно бы сменила музыкалку в Москве на... Я не знаю, оркестр в Париже так нет. Такая же школа, только в Нью-Васюках. Мам, ну сама подумай, зачем оркестру в Париже нужен преподаватель Сальфеджо? К ним в очередь настоящие музыканты стоят. А подруги и мужчины должны заводиться сами. Ага, как тараканы. Мама шмыгнула носом. Вот права была твоя бабушка. Ты у нас... «Сферический конь в вакууме». Тут у меня заиграл телефон, и она махнула рукой. «Иди уже, разговаривай». Звонила Эсфирь. «Ты представляешь?» Протараторила она, едва поздоровавшись. «Этот гад поставил мне на субботу три пары с десяти утра». «Вот правда, гад!» — согласилась я. «Сочувствую. Но рассказывай, как живёшь? Что вообще там вы все?» о, -о, -о. — простонала я сфиль. — Как я тебе завидую, что ты ушла. У нас такое? Мы разговаривали минут сорок. Уже давно навалились сумерки, а подруга продолжала делиться наболевшим. Часов много, расписание максимально неудобное, с окнами, еженедельные совещания по полтора-два часа. Программу концерта на каникулах зарубили и перекроили полностью «нужно срочно репетировать новое». «А ведь выступать не где-нибудь, а в малом зале гнесенки. Выдохшись, она замолчала и спросила слабым голосом. «А ты-то как?» Мы с мамой посмотрели какой-то старый фильм с Бельмондо, выпили по чашке чая с остатками пирожных и расползлись по кроватям. Я уже засыпала, когда мой телефон затрясся в беззвучном режиме. М, -м, М? Открывать глаза и смотреть, кто там, сил не было. "Тата, ты завтра приедешь?" спросил мужской голос. "Ну да", ответила я автоматически. Потом всё-таки взглянула на экран, там было написано: "Стас. Привет. А ты чего звонишь? Встретить хочешь?" "Встречу", ответил он. "В Твери встречу. Позвони, когда в поезд сядешь". "Ладно. А что случилось?" «Может, и ничего. Расскажу по дороге. Спокойной ночи!» И он отключился. «Волнуйтесь, подробности письмом?» — спросила я у замолкшего аппарата. «Грузите апельсины бочками. А мне тут про коня в вакууме толкуют». Ночной звонок Стаса Бекетова меня почти и не разбудил. Зато ранним утром истошный вопль телефона вторгся в самую середину сна. Отличного сна, кстати говоря. Что-то про летний лес, речку и синее небо. С трудом нашарив трубку, я прохрепела в неё, слушаю. «Тата, доброе утро. Это ринат Давлетов. Мы вчера встречались. Надеюсь, я вас не разбудил?» «Доброе утро, ринат Самое трудное, как-то тебя будет в воскресенье, это быть вежливой». Ну что вы, я давно занимаюсь делами. Прекрасно. Тогда нам с вами надо было бы встретиться. Вы ведь сейчас в районе Маяковки? Ну да, примерно так. Отлично. Тогда жду вас через час в кафе Чайковский. Знаете? Знаю, только через час я никак не смогу. Не раньше, чем через два. Хорошо. Тогда в четверть двенадцатого в Чайковском. До встречи. Он отключился, а я отложила телефон и беззвучно выругалась. На это утро у меня были совершенно другие планы. Я собиралась безмятежно лениться. И интересно, кстати, снова взяв в руки аппарат, я посмотрела на боковую кнопку. Хм, звук включён, а я отчётливо помню, что вчера перед сном, как и всегда, его отрубила. Ну и что это за фокусы? — спросил я у аппарата. «Ничего», — детище корпорации apple мне не ответила В 11 часов 14 минут я вошла в кафе. Рената увидела сразу. Он сидел справа в глубине зала. Перед ним стоял раскрытый ноутбук, большая прозрачная кружка с капучино и тарелочка с пирожным. Когда я подошла, адвокат встал и отодвинул для меня стул. «Закажете что-нибудь?» «Спасибо, нет, я из дома. Так что случилось? Почему вдруг вы с такой срочностью вызвали меня?» «Вы вчера кое о чём просили. Нет, нет, не перебивайте». Я послушно закрыла рот. «И у меня есть некоторые сведения, причём такие, что мне хотелось обсудить их с глазу на глаз, а не по телефону и не по электронной почте. Вы же сегодня уедете в этот ваш городишко. Ну вот». Ренат прервался, чтобы отпить глоток кофе. Но дальше возникает вопрос. Всё, что вчера выяснили мы с Олегом, было бесплатной услугой, оказанной старинному другу Стасу. Дальнейшие действия могут оказаться затратными, скажем так. Вы готовы платить? Зависит от суммы, но, в принципе, да. Тут я осознала всё сказанное, а не только последнюю фразу. «Погодите, вам что?» Уже удалось что-то выяснить, когда? «Вчера, после нашей встречи». «Вам, Таточка, невероятно повезло. Ваш знакомец ухитрился найти единственную в Москве риэлторскую компанию, за спиной которой никто не стоит. Олегу довольно было позвониться служивцам из АБЭП. А так бывает? Представьте себе!» Ренат откинулся на спинку стула и довольно усмехнулся. «Теперь хотелось бы понять». Чего именно вы хотите добиться? Сразу предупреждаю, что вернуть ситуацию в исходное состояние не получится. Квартира была продана законным образом и сразу же столь же законно перепродана. А вот потребовать компенсацию за надлежащее исполнение условий договора мы можем. Наверное. Хотя в истории присутствует некий странный душок и могут выскочить неожиданные обстоятельства. Вы хотите сказать, что эти ребята даже не потрудились написать в договоре самое важное мелким шрифтом? Ну, почему же написали? Но сами знаете, дьявол кроется в деталях, а по части деталей ваш покорный слуга — большой спец. Итак, чего вы хотите? Чего хочу? Вот тут я растерялась, как-то не ожидала, что возмездие окажется столь молниеносным, Уже всё-таки не в голливудском блокбастере. «Знаете, Ренат, мне нужно поговорить с Михаилом Николаевичем. Что нынешние жильцы — вполне добросовестные покупатели, это мне известно, да и он вряд ли захочет возвращаться в эту квартиру. А чего мы можем потребовать?» Ренат улыбнулся предвкушающе. «Вообще, довольно многое. Но прежде всего нужно выбрать путь, которым хотите двигаться». «Поясните, пожалуйста. Смотрите, продажа оформлялась через нотариуса, который сидит совсем рядом, в нескольких шагах от спорной квартиры. Видимо, зато и был выбран», — кивнула я. «Мне бы тоже не пришло в голову тащиться за нотариальными услугами куда-нибудь в Соларьево». Адвокат картинно содрогнулся. «Беда только в том, что именно этот нотариус...» Скажем так, имеет совершенно особую славу. Вы хотите сказать, что он жулик? Но их же, по-моему, контролируют очень жёстко. Для этого нужно, чтобы кто-то пожаловался в нотариальную палату. Господин Каменцев ведь жаловаться не стал. Он и не мог, — грустно сказала я, — ни сил, ни денег. Да и с головой у него стало не очень хорошо». Может быть, даже микроинсульт какой-нибудь случился. Так вот, нотариус составил и зачитал ему договор купли-продажи вслух, а перечитывать и проверять господин Каменцев не стал, просто подписал. Нотариус, конечно, в доле и будет утверждать, что всё было честно. Мы с вами можем получить от Михаила Николаевича доверенность на ведение дела и подать в гражданский иск о признании сделки недействительной. В этом случае... «Нотариуса нужно привлекать в качестве соответчика». Я поморщилась. «Долго, долго», — кивнул Ренат в суд. «Вообще дело неспешное». «Вы сказали, выбрать вариант. Значит, можно и по-другому? Только сразу говорю, ни на какие незаконные действия я не соглашусь». «Побойтесь Бога, Татьяна Константиновна. Я юрист, а не криминальная личность. Просто другой путь — подать заявление в полицию». И это можете сделать вы, безо всякой доверенности, просто как гражданка. А наш с вами общий друг поговорить со своими коллегами, которые это заявление будут расследовать? Нет. Нет, всё абсолютно законно. Он улыбнулся, увидев мои вскинутые брови. Они будут действовать чуть быстрее и эффективнее, чем обычно, будто всё. Тем более, что разыскивать никого не надо. Все фигуранты известны. Я понятно объяснил? Вполне проговорил я медленно. Я попытаюсь всё-таки обсудить это всё с Михаилом Николаевичем и свяжусь с вами. Хорошо. Теперь о том, чего можно добиться. Накладывать арест на спорное имущество не стоит. Оно уже перепродано, поэтому требования будут иными. Я бы сосредоточился на максимальной компенсации, возмещении недополученных средств, моральном ущербе, лечении, Тут можно снять с них не только последнюю рубашку, но и кусок шкуры выкрыть на портмоне. Просто в первом случае это нужно прописать в судебном заявлении, а во втором — в соглашении сторон, которые мы заверим у другого нотариуса. Более грамотного и менее склонного к рискованным действиям. Согласны? После разговора с господином Каменцевым я дам вам знать. Могу и повторить, мне нетрудно. Ренат усмехнулся. Отлично. Будем считать, что консультационные услуги вы получили от меня в подарок в честь знакомства. Разрешите откланяться? У меня встреча. Привет Стасу. И он исчез быстрее, чем я успела открыть рот. Надо полагать, что счёт ты, голубчик, не оплатил просто по забывчивости, подумала я, прикладывая карточку к поданному официантам терминалу.